Василий Буслаев В славном великом Новеграде, А и жил Буслай до девяносто лет. С новым городом жил, не перечился, Со мужиками новгородскими, Поперек словечко не говаривал. Живучий Буслай состарился, Состарился и переставился. После его веку долгого оставалось его житье-бытье и все имение дворянское. Осталась матера-вдова, матера Амелфа Тимофеевна, И оставалось отчадо милое, молодой сын Василий Буслаевич. Будет, Васенька, семи годов, Отдавала матушка родимая, матера-вдова Амелфа Тимофеевна, Учить ее в грамоте а грамота ему в наук пошла. Присадила пером его писать — письмо Василью в наук пошло. Отдавала пенье учить церковному — пенье Василью в наук пошло. А и нет у нас такого певца во славном нове городе, супротив Василья Буслаева. Поводился ведь Васька Буслаевич с опьяницы, с безумницы, с веселыми удалами, добрыми молодцы. Допьяно уж стал напиватися, а и ходя в городе уродует, которого возьмет он за руку и с плеча тому руку выдернет, которого заденет за ногу, то изгузно ногу выломит, которого хватит поперек хребта, тот кричит, ревет а карач ползет. Пошла-то жалоба великая, а и мужики, новогородские, посадские, богатые, приносили жалобу они великую. Матерой вдове, омел Фитимофеевне, на того Новосилья Буслаева.